Глава 313. Битва за душу. Она давно не чувствовала такого жгучего тепла. Гарсия стояла в саду и глубоко дышала свежим воздухом, наслаждаясь запахом свежего розмарина. Она теперь, очевидно, находилась не в королевстве вечной зимы, в том богом забытом королевстве на крайнем севере, где кроме неароматных подснежников ничего и не росло, На заднем дворе королевского замка постоянно были развешаны свиные шкуры, мясо и потроха, и все это отнюдь не благоухало. Собственно, место, где стояла Гарсия, также не было и портом чистой воды, в воздухе не чувствовалось запаха соли и влаги. К тому же в порту чистой воды был постоянно слышен бой волн о скалы и пляж. Это ведь... «Королевский дворец Грейкасла», — подумалось ей. Но он почему-то выглядел немного не так, как она его запомнила. Гарсия подошла к круглому пруду, находящемуся в центре сада, и села рядом с ним. Ее вдруг захлестнули воспоминания о том, как в детстве, когда они играли в прятки, Гарсия оступилась и упала прямо на большие камни, очень сильно ударившись головой. С тех пор около пруда больших камней не было, их все раскрошили до состояния гравия. Теперь-то о них нельзя было споткнуться, но прятаться было больше незачем. В тот день, когда Гарсия поранилась, с ней играли Джеральд и Тимофей — Увидев, как их маленькая сестра упала, они очень перепугались. Они решили по-своему успокоить сестренку, и по очереди тоже упали, специально ударившись головой о камни. Впрочем, за это им потом влетело от короля. Гарсия даже и не думала, что когда-нибудь вновь вспомнит о том инциденте. Он был словно закопанный где-то в лесу секрет, спрятанный и забытый. Но теперь, вернувшись в знакомое место, она поняла, что воспоминания нисколько не помутились. Они словно вновь ярко засветились, показавшись из тайника. Казалось, Гарсия вернулась во времена своего детства. «Получается, это твой мир?» — поинтересовался какой-то неизвестный голос за спиной Гарсии. «Неплохое местечко для отдыха». Девушка резко обернулась и увидела, что к ней со стороны пруда направляется одетая в белая женщина. Глаза у нее были кроваво-красные, а волосы — белыми и длинными. Ее лицо было настолько утонченным, что казалось было творением какого-нибудь мастера. Ее мелодичный и красивый голос звучал так, словно она была сошедшей в этот бренный мир богиней. Королева чистой воды нахмурилась и произнесла, — Ты одна из церковных ведьм. Меня зовут Зеро, и слово «ведьма» мне не совсем подходит, — рассмеялась та. — Я очищенная, моя кровь совсем не такая, как у тех падших слуг дьявола. — Очищенная? Это ведь просто название тех игрушек, которые церковь выращивает себе на потеху. Холодно заявила Гарсия. «Что это за фокусы такие? Твой дар, что позволяет тебе создавать иллюзии?» Поинтересовалась она и схватила лежащий у нее под ногами камень. «Это просто иллюзия, меня ей не обманешь». Голос королевы разнесся по окрестностям, но ничего не изменилось. Посмотрев на ладонь, Гарсия увидела, что камень никак не изменился». Она, наоборот, поранилась о его острые края. Боль от раны была абсолютно реальной. «Кажется, ты совершенно не имеешь понятия о ведьмовских способностях. Впрочем, так будет гораздо легче». Заро приподняла подол юбки и сделала реверанс. «Добро пожаловать в мир сознания. Я зову это место полем боя для душ». «Именно здесь мы с тобой и будем сражаться. Победитель получит все, проигравший — ничего». Так сказал в священной книге сам Бог. Поле боя для душ? Гарсия смотрела в пустоту, пытаясь осознать, что только что услышала, и вдруг почувствовала резкую боль в легком. Она не знала, откуда зеро взяла копье, но факт оставался фактом. Оно сейчас торчало из груди Гарсии. Ей моментально стало тяжело дышать, и она открыла рот, пытаясь закричать, но не смогла издать ни звука. В этот момент Зеро провернула копье и силой дернула его на себя. Из раны в груди Гарсии хлынула кровь, вскоре окрасив всю ее одежду в красный цвет. Девушка упала на колени и попыталась остановить кровотечение ладонью, но потеряла уже очень много крови, так что ее сознание медленно стало угасать. Еще через секунду Гарсия обнаружила, что она стоит около того же самого пруда, и на ее теле нет ни единой царапинки. Словно она не получала никакого смертельного ранения. «Что произошло?» Гарсия от удивления широко распахнула рот и глубоко вздохнула. Это была иллюзия. Руки девушки все так же пытались зажать уже несуществующую рану на груди. Гарсия опустила голову и заметила, что под ее ногами находится лужа крови. «Это очень простое правило. Человеческое сознание не бессмертно». Холодно пояснила Зеро, потягиваясь. «Боль от каждой смерти будет казаться тебе настоящей. Она медленно поглотит твое психическое и физическое здоровье. После того, как они закончатся, настанет время вечного сна». Твое тело будет восстанавливаться каждый раз после того, как ты будешь здесь умирать. Обычные люди могут выдержать три-четыре смерти. Впрочем, я видела несколько упорных личностей, которые умудрились выдержать семь, восемь или даже больше смертей, — сообщила ведьма. «Я сгораю от нетерпения узнать, сколько продержишься ты, но и не буду горевать, если ты просто сдашься» конце концов, боль от постоянных смертей очень страшна, так что выбор легкого пути — это не трусость, особенно когда твой конец уже предрешен». Она договорила, отбросила копье и выхватила двуручный меч, и в прыжке попыталась разрубить Гарсию надвое. Та же, в свою очередь, с широкими от ужаса глазами, таращилась на ведьму. Она же в простой белой мантии, там просто негде спрятать такой большой меч. Она что, достает оружие из воздуха? Вдруг в ее сознании вновь прозвучала сказанная ведьмой фраза. Это твой мир, я зову это место полем боя для душ. Человеческое сознание не бессмертно, боль от смерти настоящая. Тяжелый меч опустился вниз, но вместо того, чтобы разрубить королеву, наткнулся на огромный железный щит. От неожиданности Зеро не удержала меч, и тот отлетел в сторону, а сама ведьма была вынуждена сделать пару шагов назад. От удара Гарсия упала на землю. «Конец предопределен, говоришь?» Скрипнула зубами королева и оскалилась. «Но ты ведь сказала, что это мой мир!» Договорив, она выхватила из воздуха арбалет и моментально выстрелила в Зеро. За спиной Зеро возник деревянный крест, и веревки крепко обхватили тело ведьмы, не давая двигаться. Через мгновение арбалетный болт воткнулся в живот очищенный, и на лице той сразу же появилось страдающее выражение. Дважды Кашленов за Роза говорила. — Меня это удивило. Ты же обычная. Обычным людям очень сложно принять этот мир, не говоря уже о том, чтобы драться в нем. Ты только что показала мне, почему архиепископ Мэйн так хотел тебя уничтожить. «Спасибо за похвалу», — зашипела Гарсия, поднимая с земли валяющееся копье. «Если бы не твои разглагольствования, я бы ни за что не смогла бы сообразить, что такое мир сознания и как в нем действовать, а не сделать ли мне в тебе еще несколько дыр?» Зерора рассмеялась «Пожалуй, сейчас я разрешу тебе это сделать». Очищенная умерла только тогда, когда Гарсия проткнула ее копьем в десятый раз. Королева специально не била ни в какие жизненно важные точки, нанося удары только в руки, ноги и живот. Поначалу очищенная громко кричала, но потом ее голос стал подводить. «Теперь это животное вновь появится здесь здоровый», Впрочем, это же замок Грейкасла, мой родной замок, и, раз уж я могу менять его по своему усмотрению, я с легкостью выиграю. И, конечно же, через секунду тело очищено и засветилось. В мгновение ока она оказалась полностью здоровой и вновь открыла свои красные глаза. Гарсия подняла копье, приготовившись еще раз убить ведьму. Но вдруг все изменилось. Ведьма с легкостью сломала крест, сведя руки, пнула копье и оказалась рядом с Гарсией, ударив ее голой рукой. Гарсия не успела отреагировать и через мгновение уже перестала чувствовать свое тело. Безголовое тело с грохотом упало вниз. Руки ведьмы были еще пустыми. «Как такое возможно?» Восстановившись, королева чистой воды задумчиво потерла шею и сделала два шага назад. Как так вышло, что ведьма смогла отрубить ей голову голыми руками? Королева еще раз огляделась. Сломанный крест, кровь на земле, значит, предыдущая смерть была не иллюзией. «Если бы ты не смогла понять истинную природу мира сознания, то мне не удалось бы как следует подраться», — улыбнулась Азеро. «Ты, видимо, удивляешься, как это я так смогла голыми руками порвать веревки и сломать крест? На самом деле это не так уж и сложно понять. Победитель получит все». «Раньше я поглотила очень много ведьм, которые обладали нечеловеческой силой. Их сила бесконечна, тело ловко, и они не боятся воздействия камней божественной кары. Возможно, ты таких не знаешь, но у церкви есть для них название. Они — исключения». Зеро развела руками. «Обычными способами меня победить невозможно». Если хочешь выжить, тебе придется выложиться на полную. Ну, теперь моя очередь. Глава 314. Уничтожение. Гарсия в первый раз сталкивалась с ужасом столкновения с ведьмой исключением. В руках Заро держала обычный одноручный меч, но с каждым ударом, казалось, она выбивала из Гарсии по кусочку души. Каждый удар, обрушивающийся на щит Гарсии, был таким сильным, словно его нанесли двуручным мечом. Через два или три удара Гарсия даже не могла поднять руку, и следующим ударом Зеро достала ее, нанеся удар в голову. После того, как королева Клируотера возродилась, она сразу же перестала защищаться, и в ту же секунду перед ней оказалась огромная баллиста. Гарсия нажала на спусковой крючок, и из баллисты вылетели снаряды. Это были не обычные копья, а несколько банок с черной жидкостью. Зеро инстинктивно разрубила летящие на нее банки, в процессе приняв душ из черной воды. И как только спрятанные в банке огненные кристаллы вступили в реакцию с воздухом, они сразу же воспламенились и превратили все, на что попала черная вода, в пламя. Впрочем, Гарсия не могла точно рассчитывать на то, что этот фокус сработает. — В конце концов, Зеро все же могла использовать свою скорость, которая превосходила скорость любого смертного, и обержать пруд так, чтобы оказаться вне зоны поражения баллисты. Поэтому Гарсия решила не рисковать и обнесла территорию каменной стеной, чтобы ограничить очищенной свободу перемещения. Еще она превратила растущие рядом с ведьмой цветы во взрывчатку и заодно поместила взрывчатку на земле. Несколько раз убив таким образом ведьму, Гарсия заметила, что ее дыхание вдруг стало даваться с трудом. По ее лбу текли огромные капли пота, а голова начала кружиться, так что Гарсия не могла удержаться на ногах. «Молодец!» — заявила очищенная. Она не спешила воспользоваться состоянием Гарсии, просто стояла и хлопала в ладоши то, что ты смогла зайти так далеко, сильно превзошло мои ожидания. А, кстати, кое-что я забыла тебе сказать. Да, ты можешь использовать свое воображение, чтобы по своему желанию менять здесь обстановку, но энергии на это будет уходить очень много, практически столько же, сколько уходит на возрождение. Ты, должно быть, сейчас чувствуешь слабость и головокружение. Может, по «После следующей смерти ты, наконец, отправишься в страну вечного сна». «Но это все равно лучше, чем отрубленная голова», — заявила тяжело дыша Агарсия. «Но, кажется, ты забыла про свои собственные вопли, которые издавала, сгорая заживо, не думаю что ты продержишься дольше меня». Зеро, секунду помолчав, заговорила. Церковь вложила в мое развитие слишком много силы с тех пор, как я стала очищенной. Она помогала мне обрести новые знания, учиться сражаться. Они даже скармливали мне судьи, чтобы я переняла их опыт и умения. Те судьи прекрасно знали, что их ждет, но они все равно с радостью отправлялись сюда, на поле боя для душ». «Здесь, в мире сознания, они в бою помогали мне оттачивать умения. Они утверждали, что приняли свою смерть задолго до того, как ступили сюда, чтобы передать мне умения». Гарсия не перебивала ведьму. Даже если та и решила потянуть время, Гарсии тоже не помешала передышка. «Как-то раз я проглотила исключение». Ее мощь была по-настоящему впечатляющей. Я почти проиграла битву. В итоге мне даже пришлось прибегнуть к дьявольскому оружию, и только после этого я заполучила все ее силы. К сожалению, магия простых ведьм и исключений слишком разная, поэтому я не могу стать исключением, даже поглотив такую ведьму. Впрочем, в этом мире мне плевать на все условности». Я не берусь даже подсчитывать, сколько людей я поглотила за последние две сотни лет, но все же мне встречались несколько человек, которые по-настоящему представляли для меня угрозу. Впрочем, потом вся их боль, счастье, грусть и радость стали моими, расширив мой личный опыт. Она на пару секунд замолчала. «Смерть, кстати, тоже». «Что конкретно ты имеешь в виду?» — осторожно поинтересовалась Гарсия. «Разницу между нами», — спокойно ответила Зеро. «Я впитала в себя так много душ, что мое сознание непобедимо. Если тебе вдруг интересно, сколько смертей я могу здесь пережить, ну, на данный момент, наверное, сотни две-три». «В таком случае я с удовольствием помогу тебе подсчитать», — выплюнула Гарсия, но сердце ее ухнуло куда-то вниз. Она оценивающе смотрела на ведьму и не находила признаков того, что та блефует. То, как Зоро расправилась на пирсе с охранниками, очень явно демонстрировало уровень ее боевой подготовки. Так что Гарсия пришла к выводу, что ей нужно использовать более мощное оружие. «Надо быстро придумать что-то, что может убить даже опытную ведьму». «Битва душ — это не конкурс на самое лучшее воображение», — заявила Зоро, словно прочтя мысли Гарсии. Ты не можешь вообразить, что мечи и копье тебя не могут ранить, и, конечно же, ты не можешь призвать оружие, которое по древней легенде однажды уничтожило небеса и землю. Ты также не сможешь создать те вещи, которые сама не понимаешь. Ключ к нашему успеху — это то, что мы видели и поняли» но «Ну, тогда я просто засыплю весь сад порохом. Ты никак не сможешь избежать взрывов», — холодно заявила Гарсия. «Даже если я и умру, то, по крайней мере, утащу тебя с собой». «Даже если моя смерть вообще ничего не будет значить?» Очищенная с жалостью посмотрела на Гарсию. «В таком случае дай-ка продемонстрировать тебе истинную мощь церкви». Внезапно Зазаро появился красный свет и вскоре оформился в довольно устрашающую военную колесницу. Она была такой большой, что моментально заняла примерно половину сада. Два торчащих металлических копья напомнили Гарси о том, что ей докладывали личные стражи короля Вольсхарта. Именно такая баллиста атаковала стены города». Она была очень дальнобойной и мощной. — Вот только не говорите мне, что стражник рассказывал именно про такую же махину! — вздохнула Гарсия. А потом она услышала грохот. Толстое твердое копье пробивало один слой защиты, установленный Гарсией, за другим. А потом оно долетело до Гарсии и с легкостью разрубило ее пополам с такой силой, что две половинки королевы отправились в полет. Гарсия ускользающим сознанием заметила, как разлетаются ее внутренние органы. Дьявольское оружие продолжало стрелять копьями без перерыва, так что Гарсия, восстановившись, еще раз точно так же погибла. У нее даже не хватило времени вообразить порох и попытаться забрать врага с собой. От постоянной боли ее сознание размылось, земля начала дрожать, а в небе появились трещины. Стали сверкать молнии, греметь гром, и сад вдруг охватило огнем. «Сила воли может лишь отсрочить гибель, но не предотвратить ее, закрывай глаза», — сказала Зеро. «Ты продержалась довольно долго, теперь покойся с миром». В тот момент, когда она договорила, мир взорвался. «Все?» — поинтересовалась Изабелла, поджав губы. «Разве на все не уходит буквально пара секунд? Ты уже приняла свою форму, но до сих пор молчишь. Я даже подумала, что в этот раз ты проиграла». «Я нашла кое-что занятное в ее памяти». — ответила Зеро, открыв глаза. «То, как она думала, — это интересно». «Да, кто-то вдруг смог тебя заинтересовать?» — протянула Изабелла. «Ты ведь нашла в ее сознании порох, я права?» «Ну, алхимики называли его «снежным порохом» и в рецепт довольно прост. Все нужные компоненты можно найти в любой мастерской». «Ну, раз так, то тогда давай поедем в святой город и сообщим о Порохе. Мы уже исполнили приказы его святейшества О'Брайена», — заявила Изабелла. «Эта битва будет длиться еще дня три-четыре, но теперь враг остался без лидера. Они не смогут ничего противопоставить армии божественной кары». «Ну, поехали», — кивнула Зеро. «Погоди», — остановила ее Изабелла. «Что такое?» Изабелла задумчиво смотрела на Зеро. Ей показалось, что-то неуловимо изменилось во внешности Зеро. Ведьма осознавала, что взгляд красных глаз стал каким-то другим. Изабелла еще раз внимательно посмотрела на Зеро и покачала головой. «Нет, ничего. Я просто-напросто себя накручиваю». Глава 315. Торжественный праздник. В главном зале замка пограничного города проходил праздничный банкет. На нем присутствовали не только ведьмы, но и все важные чины ратуши и первой армии. Также там были аристократы Беров Монс и Картер Ланнис, и простолюдины Железный Топор и Кайл Сичи. Роланд потратил много времени на то, чтобы уговорить последнего высунуться наконец из лаборатории и прийти на бессмысленный банкет. Чтобы порадовать еще и простых жителей, Роланд распорядился, чтобы повара приготовили немного вкусного белого хлеба из крахмала, оставшегося после изготовления взрывчатки, и раздали его горожанам. Каждый, кто имел при себе свое удостоверение личности, мог совершенно бесплатно получить в ратуше свою порцию угощения». Первая армия еще не вернулась домой, а люди уже знали о том, какую победу одержал Роланд. Конечно, здешние горожане не до конца понимали значение и цель этой вылазки, но это не мешало им радоваться. В конце концов, их угощали вкусным хлебом. Роланд впервые решился устроить такой серьезный банкет на манер тех, что проводили в столице. На банкете не было ни барбекю, ни огромных кусков тушеного мяса. Вся еда была нарезана на маленькие порции и аккуратно разложена на белых тарелках. С одной стороны стола стояли несколько лоточков с приправами и подливками, чтобы гости сами могли добавлять их по вкусу. «Добро пожаловать назад», — сказал Роланд, передавая бокал с вином Анне. Путешествие, наверное, было для тебя тяжелым. — Ты уже говорил-то там на пирсе, — улыбнулась Анна и взяла бокал. И нет, оно не было тяжелым. Анна мягко улыбнулась, их бокалы с громким звоном соприкоснулись. Роланд, заметив это, подавил в себе желание прямо сейчас ее обнять и вместо этого отправился разговаривать с другими ведьмами. — А мне что? — крикнула молния. — И тебе тоже достанется, — успокоил ее Роланд, подозвал одну из служанок и, взяв с подноса бокал с сидром, протянул его девочке. Хорошо поработала. — Я хочу белое вино, — заупрямилась молния, требовательно уставившись на принца. Ну, немного подумав, Роланд решил исполнить просьбу. В конце концов, этот ребенок был слишком любопытным, и если бы Роланд отказал молнии, то та вполне могла бы тайно проникнуть на кухню и взять вино там. Ну ладно, но только одну порцию. Ага. Когда Роланд протянул молнии бокал с белым вином, смешанным со льдом и виноградным соком, она вдруг приблизилась и поцеловала его в щеку. «Это вас на фьордах так делают?» «Ну да», — серьезно ответила молния. «Мне так папа говорил». Здешние ведьмы видели это уже не в первый раз, поэтому практически не обратили на поцелуй внимания. А вот Сильвия же наблюдала за молнией с круглыми от шока глазами, а потом стала метать в Роланда обвиняющие взгляды. Она заметила, что Роланд слегка сконфужен, видимо, он тоже был не уверен, что в процессе празднования побед можно было целоваться. А затем настало время тостов от министров. Когда очередь дошла до главного алхимика, он наклонился вперед и прошептал. «Ваше высочество, вы дали мне учебник продвинутой химии, я его уже дважды прочитал, но все равно не все понял». «Если ты про субатомное строение материи, для его понимания нужно еще и физику знать, так что сначала тебе нужно будет прочесть другой учебник», — ответил Роланд. «Так что прочти лучше сначала элементарную физику, а потом вновь перечитай химию. Я уверен, что тогда ты все поймешь». «Я это и собирался сделать, но...» Он заколебался на пару секунд, а потом продолжил. — Ваше Высочество, а почему надписи на книгах сделаны разным цветом? Это что-нибудь значит? — Это... — Роланд поразмышлял пару секунд. — Они обозначают количество времени и сил, требуемое на владение информацией из книги. «Правда — Правда? — удивился Кайл. От зеленой до фиолетовой. А, видимо, чем темнее цвет, тем глубже подана информация в книге. Видимо, высшая химия будет окрашена в черный. Не-а, она оранжевая. О, Кайл был ошеломлен. А почему? Роланд улыбнулся. Да откуда ж мне знать? Где-то на середине банкета Роланд вышел из зала и отправился на замковую террасу. Он стоял там, обдуваемый вечерним бризом, и даже немного замерз. Он вдруг понял, что прошла уже ровно половина осени, и осталось совсем немного времени до того, как все западные земли окажутся во власти суровой холодной зимы, которая явится в сопровождении демонических месяцев. Но ситуация в городе в этом году разительно отличалась от таковой в прошлом, Торговля с торговой лавкой «Маргарет» принесла пограничному городу огромное количество денег, определенную часть которых Роланд выплатил здешним жителям в обмен на еду и материалы. Согласно статистике рынка удобств, в последнее время количество продаваемых вещей сильно увеличилось. Некоторые товары помогали очень сильно улучшить качество жизни людей, а продажи, например, яйца и мяса, росли с каждым днем. Несомненно, уровень жизни здешних горожан с каждым днем все повышался. Аборигены, например, все до единого получили бесплатные кирпичные дома, да и зарплата у них выросла очень прилично». Они теперь даже начали каждый день покупать ту еду, которую раньше могли себе позволить только раз в году. Новые жители, конечно, пока были вынуждены откладывать деньги, чтобы купить жилье, но как только они накопят, на местном рынке грядет очередная волна увеличения количества проданного. Интересно, что же именно нужно людям? Некоторые люди, например, клянутся в верности своему лорду только потому, что он обещает им еду и питье. В этом времени потребности простолюдинов было очень легко удовлетворить. — Ваше Высочество, смотрите, не простудитесь! — сказала Найтингейл, появившийся за спиной Роланда с плащом в руках. Она бросила его Роланду, вынула из сумки кусок жареной рыбы и встала рядом с принцем. «Что такое?» «Да ничего», — улыбнулся Роланд, надевая плащ. «Мне просто захотелось посмотреть на свои владения». «Кажется, город все еще очень занят», — сказала Найтингейл и ткнула пальцем в направлении главной площади, на которой светились множество огней. Уже ночь, но много людей все еще не отправились по домам. «Это потому, что сегодня на площади показывали новый спектакль «Рассвет», — счастливо заявил Роланд. К тому же это первая пьеса после долгого перерыва, пока актеры были в крепости. Так что горожане очень хотели увидеть мисс Мэй и миссис Ирон. Впрочем, мисс Мэй вскоре собиралась превратиться в леди Мэй Ланис. Роланд и не думал даже, что его собственный главный рыцарь сможет прибрать к рукам звездную актрису. Когда Картер с честным лицом сообщил принцу о своих намерениях, Роланд сначала еле пришел в себя, а уже потом ответил. «Для того, чтобы главный рыцарь мог жениться, требовалось разрешение лорда». Собственно, у Роланда не было причин отказывать. В общем, свадьбу этой парочки решили провести после демонических месяцев, а конкретнее именно в тот день, когда пограничный город официально обретет статус города. «Когда я впервые проникла в этот город, он был практически мертв», — воскликнула Найтингейл. «А теперь...» «Я даже отсюда могу почувствовать ту радость, которая царит на площади». «Жизнь с каждым днем будет улучшаться», — ответил Роланд, разглядывая безоблачное ночное небо и глубоко дыша полной грудью. «Ему так много еще предстоит сделать». Улучшить качество образования, разработать стратегию по внедрению публичной медицины, построить культурные памятники, провести кампанию по увеличению рождаемости. Все эти вещи еще сильнее изменят западные земли, и они станут основой для будущего объединения Грейкасла под знаменами Роланда. Найтингейл, наклонив голову, с любопытством смотрела на Роланда. — А что насчет нас? — Ну и ваша жизнь, конечно же, тоже улучшится, — ответил Роланд, похлопав ее по плечу. — Обещаю. Глава 315. Повторное исследование каменной башни. Когда молния заметила, что его высочество ушел, она тут же оттащила Мэгги в угол зала, подальше от остальных. «Ну, чего тебе?» Волосы Мэгги доставали почти до самого пола, и это делало ее, ну, очень похожей на летающее привидение. Иногда длинная белая челка прикрывала чуть полноватые щеки Мэгги. Сейчас же девочка усердно жевала жареный кусочек свинины. — Я нашла такое интересное место! — зашептала молния. — Оно спрятано в глубине сокрытого леса. Я хочу слетать туда завтра и осмотреться. Хочешь отправиться со мной в приключения? Мэгги, проглотив мясо, активно закивала. Да — Да-да-да, наверное, нам надо подготовиться. — Для того, чтобы отправиться на поиски приключений, тебе нужны три вещи, но они обычно чаще всего пригождаются. Молния иногда с удивлением ловила себя на том, что она начинала разговаривать словами его высочества. «Тебе нужна огнива, вяленая сухая еда и кинжал. Мы отправляемся недалеко отсюда, так что возьми еды на один день, не стоит набивать едой все карманы, как в прошлый раз». «Ну, ладно», — ответила Мэгги, и собралась было уходить, но Молния ее задержала. «Запомни, это приключение будет нашим секретом, никому о нем не говори», — грозно сказала она. «Выдвигаемся завтра утром». Молния, провожая возвращающуюся к столу Мэгги взглядом, не могла не раздумывать о планах на завтрашний день. Теперь ее больше не радовало то, что она смогла оправдать ожидания его высочества и аккуратно сбросить бомбу на дворец. Молния вдруг заметила, что теперь ей стало почему-то сложнее летать, словно что-то ее удерживало. Каждый раз, когда девочка пыталась ускорить полет, она чувствовала, словно за ней гонится сам дьявол. И молния отчетливо понимала, что все сложности вызваны только ее страхом. И корень всего страха находился как раз в той самой каменной башне. Он зародился в ней в тот самый момент, когда она увидела силуэт дьявола там, в подвале башни. В этот раз она могла думать только об одном — как можно скорее долететь до пограничного города и спрятаться. С того самого момента молния и сомневалась в том, что может называть себя исследователем. Страх не ужасен, ужасно лишь неизвестное. Если хочешь преодолеть страх, для начала нужно встретить его лицом к лицу. Молния снова и снова мысленно повторяла эти слова, которые когда-то сказал ей отец. Завтра она может встретиться с реальной опасностью, но ведь исследователи не должны бояться риска и не должны отступать. если она не сможет преодолеть страх, то возможно свободно летать она больше не сможет никогда. Это было одной из причин того, почему молния решила держать свою экспедицию в тайне даже от его высочества и немного посвовольничать. Сам-то его высочество запланировал разведку каменной башни когда-то после демонических месяцев и собирался взять к башне и ведьм, и первую армию. Но молния боялась, что если она будет тянуть так долго, то вряд ли сможет охарактеризовать очередное посещение башни как попытку встретиться со страхом. В конце концов, если она недостаточно храбра для того, чтобы пойти туда без сопровождения кучи людей, то и говорить не о чем. Конечно, потом его высочество будет очень сильно ругаться и, может быть, даже лишит молнию мороженого, да и сестры из ассоциации сотрудничества ведьм будут волноваться, но мысли об этом не останавливали девочку. Она же в конце концов была дочерью самого великого исследователя фьордов, капитана Грома. Молния просто не имела морального права быть трусихой. Но это отнюдь не значило, что молния поступала опрометчиво. В отличие от прошлого раза у нее был, например, подарок его высочества — револьвер. А еще она обладала большими знаниями о дьяволах. Ну и, конечно же, летела не одна, а с Мэгги». «И что касается последнего пункта, даже если они в самом деле найдут в каменной башне группу дьяволов, и даже если Мэгги в этот раз не удастся обернуться демонической тварью, чтобы их отвлечь, ведьмы все равно смогут очень быстро оттуда сбежать». «Молния считала, что исследователям не нужна куча людей для храбрости». Впрочем, один-два хороших товарища не помешают. После ужина Молния сложила к себе в походную сумку несколько кусков мяса. Еще она приготовила факелы, оружие и фляги с водой. Успех затеи его высочества с бомбежкой дворца столицы придавал Молнии уверенности в себе. Еще, конечно, этому поспособствовала личная похвала принца — И, как гласит пословица, железо лучше ковать, пока горячо, так что лучшим временем для экспедиции был как раз завтрашний день. С первыми лучами солнца молния взлетела на крышу замка, где ее уже ждала сидящая на стене Мэгги. «Дай-ка я посмотрю, что ты понабрала. Я взяла все, о чем ты говорила. Угу». Мэгги возмущенно превратилась назад в человека, открыла рюкзак и протянула его вперед, чтобы молния могла полюбоваться на его содержимое. В этот раз она взяла в два раза меньше еды, а также захватила кинжал и огнева. — Ну ладно, в этот раз пойдет. Ну, полетели, — сказала молния и легко взлетела в воздух. Мэгги последовала за ней, и они направились в сторону сокрытого леса. В мыслях молния уже несколько раз отрепетировала дорогу к башне и теперь могла найти ее даже с закрытыми глазами. Погода была довольно пасмурной, но, по крайней мере, не было черных тяжелых облаков, которые сопровождали молнию во время прошлого путешествия. Чем ближе они приближались к каменной башне, тем сильнее волновалась молния. «Ты вчера вроде сказала, что нашла кое-что интересное. Это, наверное, орлиное гнездо?» — поинтересовалась Мэгги после нескольких минут полета. «Нет, оно намного интереснее», — замотала головой молния. «Мы собираемся исследовать памятник древности, каменную башню, которую забросили больше четырех сотен лет назад. Подвал в ней еще не обвалился, так что мы, может быть, сможем найти там какие-нибудь древние книги». «Древние книги?» — Мэгги, сидевшая на плече у молнии, тряхнула головой. «Это вряд ли интереснее, чем искать орлиные яйца». «В орлиных гнездах обычно по два-три яйца. Это не слишком-то много», — заявила молния. «А если мы с тобой найдем какую-нибудь древнюю книгу и принесем ее Его Величеству, он подарит нам корзину этих яиц, и будешь по три яйца каждый день, еще месяца два есть. Варить, жарить можешь даже сырыми». «Правда?» Мэгги воспрянула духом. Ну, «Тогда давай поторопимся. Нужно найти древние книги». Угу. Они прилетели к каменной башне примерно в полдень. Уцелевшая половина башни была надежно сокрыта под древесными кронами, покрытая мхом и лианами. Для молнии это все выглядело точно так же, как и пару месяцев назад. Ничего не изменилось». Впрочем, молния снизила высоту и пару раз облетела вокруг башни, чтобы убедиться, что им ничего не угрожает. — Мы прилетели? — крикнула Мэгги откуда-то над головой молнии. — Тшшш! Молния прижала палец к губам, чтобы заставить подругу замолчать. В лесу голоса раздавались слишком далеко. — Говори тише! Здесь могут быть дьяволы! — Дьяволы? Мэгги моментально распушила хвост от ужаса. «Подожди меня там, наверху!» — тихо прошептала молния, показывая пальцем на верхнюю часть башни. «Я сначала схожу, разведаю ситуацию». Молния медленно шла по увядающей траве и слышала, как под ее ступнями шелестят полусухие травинки. Добравшись до входа в башню, она увидела, что он все так же был закрыт лианами, и в нем зиял лишь проем, который она вырезала, когда была здесь в прошлый раз. Задержав дыхание, молния медленно двинулась вперед и вошла внутрь. Медленно, шаг за шагом, она подошла к центру башни, туда, где находилась ведущая в подвал лестница». Когда молния увидела лестницу, то, казалось, смогла услышать свое собственное глухое сердцебиение. Страх появляется из неизвестности. Чтобы одолеть страх, для начала нужно с ним встретиться. Молния нервно пыталась себя успокоить словами отца, затем зажгла факел и отправилась вниз по лестнице. Подойдя к тому месту, где коридор менял свое направление, молния быстро высунулась за угол, чтобы взглянуть. От тяжелой деревянной двери остались лишь маленькие кусочки. В дверном проеме не стояло ни одного дьявола, там за дверью была лишь сплошная чернота. Он был словно открытый рот, желающий поглотить любого. В этот момент молния вдруг услышала очень тихий голос, идущий из темноты, едва слышимый, но все же очень ей знакомый. Волосы молнии тут же встали дыбом, девочку забило крупной дрожью, и она еле подавила в себе паническое желание развернуться и сбежать отсюда. Она сжала зубы, чтобы загнать страх куда-нибудь поглубже, а затем, прикрыв рот ладонью, чтобы не дышать так громко, стала вслушиваться. В этот раз голос прозвучал отчетливее, и он был именно тем, который она слышала в прошлый раз. «Помогите мне!» Глава 317. Ледяной гроб. Молния почувствовала как по всему ее телу вновь пробежали мурашки. Ей в голову вдруг пришли все те истории, которые пересказывались в кругах исследователей, демоны, карабкающиеся из бездны, мстительные призраки, все еще злые на весь мир и неупокойные бродячие трупы. Все эти вещи были кошмаром для любого исследователя. Монстры, хоть и мертвые, но все еще способные отнять чью-то жизнь. Они очень хорошо умели прятаться. Может, в этих руинах как раз засел один из таких». Впрочем, Гром не раз заявлял, что все эти истории были бредом собачьим, выдуманным всякими третьесортными исследователями, но в данный момент молнии так не казалось. Живой человек вряд ли смог бы одним и тем же тоном кричать о помощи несколько месяцев подряд, находясь в логове дьяволов. Теперь перед ней встала дилемма. Если там в глубине в самом деле сидела одна из тех штук из рассказов, то она, конечно же, уничтожила всех здешних дьяволов. Но в таком случае молнии будет очень сложно сбежать, если она сунется в темноту. Впрочем, альтернатива этому варианту была не более радостной. Возможно, дьяволы были еще живы. «Что же молнии делать?» поколебавшись пару секунд, она решила слетать назад к Мэгги и посоветоваться с ней. Услышав краткий пересказ ситуации, Мэгги задрала голову и заявила. «Ну, мы можем просто погасить свет и тихонько спуститься в подвал, тогда дьяволы нас не увидят. Ага, только вот мы их тоже не увидим. Ну, я могу превратиться в сову» качнула головой Мэгги. «Темнота для меня не проблема». «Угу». Взгляд молнии посветлел. «А это же хорошая идея. Но как насчет тех существ из легенд, которые всю жизнь живут в темноте? Это ведь значит, что они умеют искать себе добычу. В противном случае они бы давно от голода умерли. Ты ведь сама говорила, что те существа — просто придумка для отпугивания людей». «Это не я говорила, а мой отец», — поправила ее молния. «Какая разница, я сколько уже живу в Грейкасле и ни разу еще не слышала о чем-то таком. Если бы они в самом деле были такими страшными, то вряд ли ограничились бы тем, что жили бы только на фьордах, а?» Мэгги вдруг засветилась, и через пару секунд на месте голубя уже сидела серо-коричневая сова. «Я думала, тебе будет интересно разведать, правдивы те легенды или нет». «Все верно. Я не должна отказываться от возможности проверить правдивость легенд. Я же исследователь», — подумала молния. «К тому же мне нужно все-таки победить собственных демонов. Если я сейчас сбегу то все мои успехи пойдут прахом». Поколебавшись пару секунд, молния решила согласиться с планом Мэгги. «Но погодите-ка! Единственная причина, почему я хочу исследовать тот подвал, лежит в том, что мне нужно преодолеть страх. А почему Мэгги тогда так рвется вниз?» «Мэгги, ты рвешься туда в подвал в надежде все-таки заработать корзинку яиц?» Сова, услышав вопрос, моргнула и отвернулась. Молния в очередной раз стояла перед входом в подвал. Она глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться, схватила револьвер и медленно направилась вперед в кромешную темноту. Теперь-то молния была гораздо спокойнее, возможно, потому что в этот раз у нее на плече сидела Мэгги. Пол под ногами молнии был довольно влажным, иногда девушка даже наступала на небольшие лужицы. Этот подвал был самой нижней точкой башни, так что вся дождевая вода стекалась именно сюда. И, несмотря на то, что в подвале была устроена своего рода дренажная система, за сотни лет ее каналы намертво забились и больше не работали. Мэгги дотронулась до головы молнии крылом. Это значило, что впереди находится еще одна лестница, ведущая вниз». Молния, чуть замедлившись, маленькими шажками добралась до начала лестницы, затем она очень аккуратно спустилась вниз по лестнице, завернула за угол и вдруг увидела свет. Мягкий желтый свет в конце лестничного пролета, который проникал сквозь темноту. Он падал на землю и, казалось, расходился волнами. Молния внимательно уставилась на землю и обнаружила, что это вовсе не земля, а огромная лужа из источных вод. Внимательно приглядевшись, девочка заметила впереди дверной проем, нижняя часть которого была затоплена, уровень воды был примерно по колено. Молния медленно подошла к воде и, взлетев, осторожно приблизилась к затопленному дверному проему и с любопытством посмотрела внутрь. Она обнаружила, что пространство за дверным проемом было огромным и пустым. Подвал каменной башни оказался гораздо просторнее, чем верхние этажи. Молния не заметила ни одного горящего факела, который мог бы излучать свет. Вместо этого свет создавали вмурованные в стену камни. Они подсвечивали контуры подвала — и светили достаточно ярко, чтобы молния могла внимательно разглядеть всю комнату. В центре комнаты находилась каменная платформа, на которой стояли несколько фигур. Присмотревшись, молния поняла, что эти фигуры, скорее всего, принадлежат дьяволам. К счастью, они еще не заметили, что у двери кто-то стоит. Каждый дьявол держал в руках щит и копье. Они стояли, окружив огромный синий камень, находящийся на самом верху платформы. Крик о помощи вдруг стал раздаваться все отчетливее и отчетливее, словно кто-то кричал молнии прямо в ухо. «Спасите меня! Спасите меня!» Молния тяжело сглотнула. «Что же ей делать? Мы... Иди и спаси ее!» «Угу», — прошептала ей в ухо Мэгги. «А?» Девочка, казалось, была поражена до глубины души. «Но смотри, там же несколько дьяволов, мы не сможем их победить!» Ладони, которые казалось в неведомо молнии, крепко вцепились в револьвер, моментально вспотели. «Если бы здесь была сестра Найтингейл, одна ведь я не справлюсь!» — заявила она. но «Это есть те самые демоны, о которых ты говорила?» поинтересовалась Мэгги. Ну, кажется, они уже мертвы. Что? Мертвы? Не успела молния договорить, как Мэгги вдруг рванула вперед к платформе, чем шокировала подругу. Иначе та успела бы отреагировать и остановить девочку. Но когда молния пришла в себя, Мэгги уже направлялась к одному из дьяволов. Больше у молнии вариантов не было». Оставалось, лишь сжав зубы, вспомнить все, чему ее учила Найтингейл, и поднять револьвер. Но то, что молния увидела после, оставило ее в глубоком шоке. Сова пару раз клюнула дьявола, и тот в одночасье рассыпался пеплом и мелкими камешками. «Что же происходит?» Молния прошла вперед и с изумлением уставилась на оставшиеся фигуры дьяволов. Желтый свет освещал фигуры, и молния заметила, что их тела были покрыты маленькими трещинками. Между ног дьяволов была свита паутина. Посмотрев им в лицо, молния заметила, что они все были бледными и безжизненными. «Точно, мертвы!» — подумала она. Впрочем, зрение усов в несколько раз лучше моего, поэтому Мэгги сразу все поняла. Но, не успев даже успокоиться как следует, молния вдруг переключила внимание на кое-что другое. На окруженной дьяволами платформе стоял огромный куб. Издалека он казался простым куском камня, но при внимательном рассмотрении выяснилось, что это прозрачный кристалл. Внутри кристалла находилась женщина в прекрасной накидке. Ее глаза были закрыты, а руки раскинуты в стороны, словно она левитировала в воздухе. «Она ведьма, а?» — поинтересовалась Мэгги, усевшись на кристалл и пару раз его клюнув. Впрочем, кристалл не рассыпался пылью. По подвалу разнеслось эхо от клевков. «Твердый? Ого!» «Я не знаю», — пробормотала молния, опустив голову на кристалл. Он оказался очень холодным, верхняя часть кристалла была покрыта толстым слоем пыли. Это значило, что женщина провела в этом саркофаге довольно долгое время. «Но она ведь выглядела такой живой!» Ее брови были чуть приподняты, словно выражая замешательство. Казалось, женщина волнуется и переживает. — Спаси меня! В этот раз звук шел откуда-то из-за кристалла.